Оставленные волосы спускались на правую щеку темной косицей. Один из них бережно держал в руках меч в ножнах. Лишь мгновение Раунд смотрел на них, а потом ширмы опрокинулись, и в противоположных концах комнаты открылись дверные проемы, где толпились четыре-пять шончанских солдат без шлемов, но в доспехах и с мечами в руках.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 За ним устремился Хурин, и солдаты подались назад. Зазвенела сталь о сталь. Шон-Чан в противоположном конце комнаты шагнули вперед, когда Инктер сорвался с места. Но они тоже отшатнулись, отступая больше от выставленного кинжала Мета, чем от топора, которым размахивал бессловесно рычащий Перин». Один удар сердца, и Ранд стоял один на один с тураком, который держал клинок прямо перед собой. Мгновенное потрясение бритоголового уже прошло, острый взгляд впился Ранду в лицо. Почерневшее распухшее тело солдата для турака не существовало, как не существовало, видимо, и двух слуг, а только остались в мире Ранд и его меч.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 Уцелеть в схватке с Тураком только для того, чтобы погибнуть от Дамани? А ему нельзя умирать. Он должен сначала освободить Эгвейн. Ранд поднял меч. Турак скользнул к нему бесшумно и мягко. Клинок зазвенел, клинок, словно молот, а наковальню... С самого начала Ранду было ясно, что противник испытывает его. Натиск силен лишь настолько, чтобы проверить, на что юноша способен. Потом турак немного усиливает, потом нажимает еще немного. Не меньше умения и навыков спасали Ранда быстрые запястья и шустрые ноги. Но без пустоты юноша всегда опаздывал на пол мгновения. Под левым глазом Ранда горел порез, нанесенный кончиком тяжелого меча-турака. С плеча свисал лоскут рукава куртки, от влаги ставшей темнее. Под аккуратным разрезом ниже правой руки, точным, как выкройка портного, он ощущал, как по ребрам растекается влажное тепло. На лице верховного лорда появилось разочарование. С жестом недовольства и презрения он отшагнул назад, — Где ты нашел этот клинок, мальчишка? Или они в самом деле вознаграждают цаплей тех, кто искусен не больше, чем ты? А, впрочем, какая разница? Смирись. Пора умирать. Турак опять двинулся вперед. Пустота облекла Ранда. К нему, сияя обещанием единой силы, тек Сайдин, но он игнорировал его.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 Ранд узнал позиции и связки, которые использовал Верховный Лорд. Они отличались от тех, которым обучали его, но ненамного. Ласточка в полете парировалась рассечением шелка. Луна на воде встречала танец тетерева глухаря. Лента на ветру отражала падающие с камни. Бойцы двигались по комнате будто в танце. И музыка им была сталь, а сталь. Разочарование и презрение исчезли из темных глаз турака, сменившись изумлением, потом сосредоточенностью. Пот проступил на лице верховного лорда, когда он стал активнее наступать на Ранда. Трехзубцевая молния встретила лист на ветерке. Мысли Ранда плавали вне пустоты, отделенные от него самого едва заметные. —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 А ему нужно кончать с этим немедленно. Сейчас. Глаза турака расширились, когда раунд мягко скользнул вперед. До сих пор юноша только оборонялся. Теперь он атаковал изо всех сил. Вепр несется с горы. Каждое движение клинка юноши было попыткой достать верховного лорда. Теперь все, что мог турак, только отступать и обороняться. Отступать через всю комнату почти к самым дверям. И в одно мгновение, пока турак по-прежнему пытался отразить вепря, Ранд атаковал. Река подмывает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 Знаю, я и раньше такое говорил, но эти-то правду сумасшедшие. Эти слуги... Рант затаил дыхание, гадая, уж не поубивали ли себя все слуги. Мэтт сказал, где бы они ни видели нас сражающимися, они падали на колени, утыкались лицом в пол и обхватывали головы руками. Они не двигались и не кричали. Ни разу не попытались ни солдатам помочь, ни тревогу поднять. Если не ошибаюсь, они все еще там. Но я бы не стал надеяться, что они до сих пор стоят на коленях. Сухо отметил Инктор. Мы немедленно уходим и бежим отсюда во все лопатки. — Вы идите, — сказал Рант. — Эгвейн, ты дурень! — взорвался Инктор. — Мы получили то, зачем чем пришли. Рок Валер.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 Он с облегчением заметил, что женщина все-таки дышит. Не чуя под собой ног, бойцы пересекли сад, на одном дыхании перемахнули через заднюю стену. Инктор выругался, когда Мэтт перебросил Рок Валер за стену и потом сам перелез вслед за ним. Спрыгнув по ту сторону ограды, он опять попытался забрать Рок, но Мэтт подхватил драгоценную добычу, выпалив и не царапинки.